Глава 5. В том, что нетрудно будет найти его Александрове дом, где жила его мама и куда отец приехал однажды, чтобы увезти ее с собой навсегда, Александр не ошибся. Конечно, можно было просто обратиться в горсправку и узнать, по какому адресу проживала Мария Александровна Полянникова. Он обратился бы, если бы нужные сведения не выяснились и без этого александру достаточно было просто всмотреться в фотографию на которой мама была снята на своей улице по дороге к дому чтобы потом в александрове узнать эту улицу сразу не так много их спускалось из старой части города к речке серой он оставил машину на пригорке и пошел вниз по улице она была сплошь застроена старыми бревенчатыми домами даже удивительно не длинных рабочих бараков Не грязно-белых кубиков из силикатного кирпича, ни унылых панельных хрущоб, недобротных девятиэтажек. Ни одно десятилетие прошедшего века не оставило на этой улице следов, как будто десятилетия были для нее слишком мелкой мерой. Она жила веками, эта улица. И из-за этого казалось очарованным царством, ну и еще из-за сирени. Ее было так много в каждом саду, что она почти закрывала дома, Окошки едва виднели за ее плотной стеною. Сирень во всех садах была одинаковая, и в основном почему-то белая, но дом, который он искал, Александр узнал издалека. Никому он не рассказал бы, почему. Сердце дрогнуло. И «Как взрослый мужик стал бы про такое рассказывать? Да и кому рассказывать?» «Скажите...» — с трудом отведя взгляд от дома, все-таки спросил он у плетущейся вдоль забора старушки. «А Мария Александровна... Маш Полянникова, ее еще светелочницы звали... «Она после войны вон в том доме жила?» «А как же, а как же?» Старушка закивала с такой готовностью, словно не переставая, думала именно о Маше-светелочнице, и вопрос, заданный незнакомым мужчиной, застал ее в самом разгаре этих дом. В этом самом доме жила Машенька. Та потом уехала в самую Москву, замуж, значит, вышла. Так уж у нее, как она там сложилась, не знаю, а сама она хорошенькая была, машт светлая, да». Мы с ней дитями вместе игрались, с горки к речке на санках скатывались вон с той горки-то. И ведь как в быстро время пролетело. Вот к врачу иду, ног совсем не чую. Не дослушав, Александр поблагодарил старушку, и все ускоряя шаг, направился к дому, стены которого темно терялись в светлых сиреневых облаках. Город Александров стоял в лесной стороне, и бревны, из которых строили старую пору его дома, были огромные, и ничего им не делалось от времени. «Что хозяевам скажу?» — подумал Александр. Но не всерьез подумал, так, краем сознания. «А, скажу что-нибудь. Ну, что купить хочу? Может, и правду продадут?» С улицы дом не производил впечатления заброшенности, окна не были забиты досками, висели кружевные занавески, на втором этаже они были раздвинуты. Калитка была закрыта на щеколду, звонка у калитки не обнаружилось. Александр просунул руку между редкими штакетинами покосившегося забора и щеколду открыл. На входной двери звонка тоже не было. Александр постучал, раз, другой, третий, в доме стояла тишина. Он заглянул в окна первого этажа, никого, обошел дом вокруг, глянул вдоль садовой тропинки, ни души человеческой. Тропинка, впрочем, была протоптана плотно, Да и сад выглядел, хотя и сильно заросшим, но не безжизненным. Он вернулся на крыльцо, постучал в дверь снова, потом легонько толкнул ее, дверь приоткрылась медленно, будто нехотя. «Хоть кино детективное снимай», — сердясь на себя, подумал Александр. Он всегда сердился на себя, если совершал бесцельные действия. Впрочем, это бывало редко. Оставалось только, чтобы дверь заскрипела зловещим скрипом. Дверь не заскрипела, потому что петли были недавно смазаны. Значит, в этом доме действительно жили. И можно было надеяться, что настоящая жизнь не преподнесет такой киношной пошлости, как труп в пустом доме. Он хотел окликнуть хозяев, но не успел. Сверху раздался слабый вскрик, почти не вскрик, а какой-то судорожный всхлип. Александр поднял глаза и видел, что на верхней ступеньке деревянной лестницы стоит женщина. Он успел разглядеть только, что вместо домашних тапок на ногах у нее высокие белые вязаные носки. «Извините», — громко сказал он, — «я стучал, стучал. Вы не слышали, наверное». Вместо того, чтобы ответить, что угодно ответить, да хотя бы просто послать его ко всем чертям, женщина повела себя странно, медленно села на ступеньку и закрыла лицо руками. Александр в два шага преодолел пролет лестницы и остановился на повороте на тесной площадке. «Извините», — повторил он, — «я вас что, сильно испугал?» Она отняла руки от лица, встала. Александр успел заметить, что лицо у нее белое от ужаса, и это было последнее, что он заметил, последнее, постороннее. «Варя?» — Задыхая, сказал он, «Варвара Андреевна, это вы? Как же вы здесь?» Глупо было спрашивать об этом. Никакого ответа он ожидал на такой вопрос. «Да никакого не ожидал». В то мгновение, когда он ее увидел, Александр почувствовал, что всего его заливает такое счастье, которого он не чувствовал никогда в жизни. Ну, может, только в детстве. Но про детство он сейчас забыл. Обо всем забыл, глядя в ее насмерть перепуганное лицо в широко открытые глаза. Это было так непонятно, так странно. Вот это чувство счастья, которого он совсем для себя не ожидал. Все, что было той ночью на Варзуге. Восторг, охвативший его при виде сияющего полярными красками неба, и свежесть, возникшая не в теле, а в душе, когда он плеснул себе в лицо ледяной крещенской воды из ковша, все это он не связывал с нею. Когда наутро после крещения он проснулся и, выйдя в комнату, где оставил Варион накануне вечером, увидел, что ее там нет, лишь постель аккуратно сложена на диване, Александр не испытал ничего похожего не только на горе, но даже на легкую печаль но ну, мало ли в его жизни людей, которые проходили по ее краю и исчезали навсегда. Вот еще один такой человек, странная женщина, которая бродит ночью по лесу и говорит о фресках Джотто с посторонними людьми. Была и ушла, ну и что? Правда, потом он понял, что-то здесь не так. Из-за Джота, кстати, он понял. Целый месяц потом Александру не давали покоя эти овцы с фресок, он даже в интернете специально про них читал, почему они не похожи на настоящих овец. Он так и не нашел нигде объяснения, подобного тому, которое высказала Варя. И еще раз он вспомнил о ней со смутной тревогой. Не с тревогой даже, в его воспоминаниях не было ничего беспокойного, смутного, но с каким-то неясным стеснением сердца. Это было как раз тот вечер, когда Александру пришлось посидеть два часа с Гришей, ожидая возвращения Веры. По счастью, развлекать этого ребенка было не нужно, с ним надо было просто разговаривать. И, как Александр с удивлением понял, это оказалось так интересно, словно Гриша не ребенком была, его ровесником, и даже очень интересным ровесником. «Скажите, пожалуйста, Александр Игнатьевич», — начал он. «Ты меня и покороче можешь называть», — перебил его Александр Сашей, например. «Хорошо», — кивнул Гриша. «Скажите, пожалуйста, Саша, а почему вы стали охотником?» «Ну...» Александр слегка растерялся. «Я вообще-то не то чтобы совсем уж охотником стал. У меня работа с кораблями связана». «Я знаю», — кивнул Гриша. «А вы расскажете потом про ваши корабли?» «Расскажу», — пообещал Александр. «Спасибо». Вежливо поблагодарил Гриша. «Но все-таки...» «Почему вам все-таки интересно быть охотником?» Что ему ответить, Александр не знал. Взрослые глупости про адреналин явно не прозвучали бы для Гриши убедительно. Да и сам он не думал, что сила чувств это всего лишь впрыск в кровь адреналин. «Для чего вам нужно охотиться?» Гриша решил поставить вопрос иначе. Если бы от этого на него было легче ответить. «Ну, я...» — пробормотал Александр и вдруг вспомнил. «Может так случится, что ты обязательно должен будешь уметь стрелять?» — решительно произнес он. «Поэтому без этого нельзя будет обойтись». «А когда без этого нельзя обойтись?» — сразу заинтересовался Гриш. «А с вами было такое?» «Было. Было, Гриш». Александр почувствовал, как в груди у него бьется радость. Она билась просто физически ощутимо, так, словно в грудь ему влетела птица. «А как это было где?» В Гришином голосе звенело уважительное любопытство. «Это было ночью в лесу. Было темно, никого не было. То есть это мне казалось, что в лесу никого. Зимой ведь все звери спят или где-нибудь прячутся». И люди не очень-то любят ходить ночью в лес, потому что им просто страшно. А вам не было страшно, да, раз вы пошли ночью в лес?» Любопытство в Гришном голосе стало просто-таки жгучим. «Не было», — улыбнулся Александр. «Но в этом нету никакой моей заслуги». «Как же нету?» — покачал головой Гриша. «Если бы я пошел ночью в лес, то мне стало бы так страшно, что я зажмурился бы и вернулся обратно». «Или собрал бы всю свою волю и не вернулся». Ну, а мне волю собирать было не нужно, поэтому я и говорю, что никакой моей заслуги в этом нет. Поэтому мне не бывает страшно». «Совсем-совсем никогда?» — восхищенно спросил Гриша. «Почти никогда. Но это я в себе не воспитывал, просто такой уж родился. Значит, никакой моей заслуги в этом нет». «И что?» — снова спросил Гриша. «Что вы увидели ночью в лесу?» «Я увидел медведя». «Он захотел вас съесть?» — ахнул Гриша. — Не знаю, съесть или нет, но он рассердился на одну девушку. — Ну, медведи зимой должны спать. — Если они почему-то не спят, то сердится на всех, кто им на пути попадется. Очень опасно они тогда становятся. — И он набросился на эту девушку, да? — Он не успел. Она на дерево залезла. — Правда, для медведя это не препятствие, он сам по деревьям хорошо лазает. — Что же вы сделали? — Застрелил его, — сказал Александр. — Выстрелил и застрелил. От этих простых слов, сказанных ребенку, все, что было тогда на светящейся ночью тропинке, вдруг стало перед ним так, словно происходило прямо сейчас. Ему вспомнился восторг, который наполнил его тогда. Равного этому восторгу он не знал ни на одной своей даже самой необычной самой удачной охоте — И счастье, которое охватило его тогда, когда медведь упал перед ним, мертвый, тоже вспомнилось. И как пришлось лезть на дерево, чтобы снять оттуда насмерть перепуганную женщину, и как мерзли руки, и как он беспокоился, что она упадет, а он вдруг ее и не удержит. Все это казалось тогда неважным, случайным, а теперь вдруг вспомнилось так, что дыхание занялось от счастья. Как будто бы взгляд его сместился, и мир предстал перед ним совершенно иначе. И в этом иначе представшем мире не было ничего важнее, чем бледное женское лицо, видневшееся в вороте кожуха и растрепавшиеся русые волосы. И стоило ли удивляться, что теперь он почувствовал то же самое. То же самое счастье от того, что она смотрит на него испуганными глазами, в которых и на этот раз стоят слезы. Он не знал, почему это так. Ничего он сейчас не знал и знать не хотел. Варя! Александр смотрел на нее снизу вверх. Варя! «Как же вы?» Он опять повторил все тот же глупый вопрос. Но, кажется, это не показалось ей глупым. Она качнулась вперед, нога ее едва заметно заступила за край ступеньки, и если бы Александр не успел подхватить ее, она упала бы с лестницы вниз. Но он успел, конечно. Реакция у него была мгновенная. Это не раз было проверено в таких ситуациях, когда только реакция спасала ему жизнь. Сейчас он забыл про все эти ситуации, их не было. Одно было для него сейчас важно — Что, оказывается, он думал о ней все это время, о ней, об этой нелепой женщине с неуловимой, летящей по бледному лицу улыбкой, от одного воспоминания которой заходится сердце. Его руки запутались в цветастом платке, накинутом на ее плечи. Плечи вздрагивали от горького плача, и платок сползал с них на пол, цепляясь за его руки. Он выпутал руки из платка, притянул Варю к себе, она обхватила его за шею, заплакала еще горше. Он не знал, как ее успокоить, потому что не знал, от чего ее надо успокаивать. Он чувствовал, что такое счастье от того, что она обнимает его за шею, и ее плечи вздрагивают под его руками, что ему хотелось, чтобы это не прекращалось никогда. Невозможно было в это поверить. Но это было так. Варя всхрипнула в последний раз, потом посмотрела ему в лицо снизу вверх, и на ее лице выразилось такое смущение, что все оно покрылось алыми пятнами. «Ах, боже мой!» — воскликнула она, — «ну что? Тут же я такая дура?» Тут Александр почувствовал, что сейчас расхохочется. Он даже с облегчением это почувствовал, иначе сердце разорвалось бы от счастья, которое наполнило его так неожиданно. «Думаете, дура?» — с трудом сдерживая смех спросил он. «Ну, конечно», — смущенно кивнула Варя, «вы пришли, а я реву». Тут уж он смех сдержать не сумел. Варя на секунду приложила ладонь к его груди, как будто послушала, какой он у него внутри, этот смех, и тут же отдернула руку, словно обожглась. «Не обижайтесь, варвар Андреевна!» Александр быстро оттер слезу, которая скатилась у него по щеке, конечно, от смеха. «Просто мне весело стало, я и засмеялся». А я испугалась. Смущенно улыбнулась она. «Мне показалось, это не вы пришли, а...» «Ну, неважно, говорю же, дура». «Почему?» Он покачал головой. «Любая испугалась бы». «Дом ваш на улице последний, мало ли кто забредет. Что ж вы дверь не запираете?» «Забыла». Смущение стояло теперь в ее глазах, заполняя их светлым туманом. «Я, знаете, как только в этот дом попадаю, так обо всем сразу же забываю». «Ну и правильно», — кивнул Александр, — «хороший у вас дом». «Да вы проходите», — словно опомнившись, воскликнула Вая. «Что же я вас на лестнице держу? Проходите, пожалуйста». «Обеда у меня нет. Э -э хотите чаю?» Чая он не хотел. Ничего он не хотел. Только смотреть на нее и слушать, как счастье колышется у него внутри, как вода в Северном озере. Он любил те озера и часто вспоминал их уже много после того, как уехал с севера. Выходит, не случайно вспоминал. Память хранила их, чтобы через это воспоминание вовремя вошло в его душу счастье. «Хочу чаю», — сказал Александр. «Куда можно пройти?» «Вот сюда, вниз». Варя хотела пройти по лестнице перед ним... Как и положено хозяйки, ведущие гости, но ведь он и сам стоял посередине лестницы, загораживая ее сплошь. Она неловко прижалась к перилам, пытаясь его обойти. Он прижался к стене, пытаясь ее пропустить, но плечи его все-таки были слишком широки, и протиснуться мимо него Варя не сумела. Александр сбежал по ступенькам и дождался ее внизу.